По правде говоря, Егор почти ничего не понял, только что произошло некое важное, совершенно непредвиденное событие. Рудольф Гес, заместитель фюрера, зачем-то прилетел в Англию, с которой Германия уже второй год воюет. Чудно! Но от чего коллеги так переполошились, Дорин сразу не врубился. Что значит фюрер пошел в банк Какая миссия? И что бы сделал старший майор, окажись он на месте Черчилля?»